Беглые гласные. В одной и той же морфеме гласные О, Е в некоторых случаях отсутствуют, то есть чередуются с нулем звука. Например, угол, угла, узел, узла. Это беглые гласные. Беглые гласные в корне. Чехол, чехла. Ремень, ремня. Беглые гласные в приставке. Подозвать, подзывать. Беглое гласное в суффиксе. Листок, листка. Запомни словарные слова. Ремень, чехол. Небольшой, крошечный, крохотный.